Ну что ж, дорогие братья и сестры, мне нравится, что вопросы ваши не убывают, а если учесть, что не убывают и темы, которые я и без ваших вопросов собираюсь рассматривать, то, похоже, нам придется еще годик заниматься апологетикой, если так дальше пойдет. Здесь вопрос один касается психологии, о месте психологии, об отношении православным к ней, Но прежде всего, надо иметь в виду, что в прошлом веке психология возникла первоначально как антитеза религии, антитеза духовности, как попытка с научной точки зрения объяснить душевное явление. Первоначально это вообще строилось на достаточно примитивном уровне, с той точки зрения, что души-то у человека вообще нет И душа человека – лишь производная функция его работы его значит, мозга. И поэтому психология с самого начала занималась лишь рассмотрением поведения человека в тех или иных ситуациях. А сейчас очень много работ православных появилось в продаже, которые исследуют классиков психологии Фрейда, Юнга. Дело в том, что, например, Юнга очень часто противопоставляли Фрейду, в том смысле, что Фрейд все-таки идет от надуманных комплексов, в то время как Юнг идет от попытки с точки зрения веры значит, преодолеть все соблазны Фрейда. На самом деле ряд брошюр, православных, которые сейчас продаются, достаточно верно показывает, что Юнг вовсе не был верующим человеком, ни тем более христианином в своих построениях, а скорее был скорее был оккультистом восточного такого типа с оглядкой на теософию и тибетскую магию. Но дело в том, что Психология взялась не за, не за свой уровень. Психология, конечно, имеет право на существование. Она возникла, вероятно, из-за того, что человек вырос в своем сознании и ощутил потребность подробнее исследовать те процессы, которые происходят в душе. Однако... не опираясь на божественный авторитет, который помог бы психологии правильно рассмотреть, что есть человек, она исследовала его автономно, претендуя также и на духовные уровни. Так, например, Фрейд объяснял религиозность человека, исходя из его сексуальных комплексов. Это подтасовка фактов, понимаете? Потому что если, бы, если психолог говорит, что в человеке религиозная и сексуальная сферы жизни в каком-то смысле связаны между собой, он будет прав. Но если он скажет, что религиозная сфера исходит из сексуальной и вызвана только какими-то комплексами, он не прав. Фрейд сделал удивительную вещь. Вообще очень многие на этом спотыкались. Мы ведь с чего начинаем? Ветхий Завет, с рассказа о первородном грехе. Дело в том, что вообще представление о первородной, первичной, всеобщей испорченности человеческого рода, оно помогает объяснить многие вещи. Оно может правильно по показать человеку нынешнее состояние и затем, возбудив жажду спасения, дать надежду. у нас она в христианстве во христе понимается это надежда в других случаях не опираясь на христианские представления о человеке на библейские представления психолог опять же имеет дело с теми же значит, проблемами однако не веря или не имея представления о первородном грехе пытается это объяснить по другому Так, например, в своей работе «Происхождение семьи частной собственности и государства» Энгельс пытался представить себе жизнь древних людей исключительно как такое стадное существование, причем с повальным промискуитетом. где, так сказать, ничего не значила семья и личные отношения. Дескать, лишь потом с развитием средств производства в древнем человечестве стала выкристаллизовываться семейная идея. Удивительно, что Энгельс не мог не видеть, что некое подобие семьи, семейного гнезда есть у животных, у птиц, но она, то есть первоначально, но он отказывал в этом человек, человеку. Это была чистая гипотеза, потому что надо же было как-то объяснить те процессы, которые потом произошли. Фрейд еще дальше пошел. Он явно видел вот эту испорченность в человеке. Но он не мог ее никак описать. И так, Да, А при этом он, как вы знаете, исходил из э, мысли о том, что одним из сильнейших, значит движущих сил человеческой личности, человеческой истории, является так называемый Эдипов комплекс. Вообще-то удивительное свойство такого рода учителей. Им что понравится, и что в истории человечества, и что они в себе ощутят, или на своем опыте что-то испытают, они потом вносят в теорию, и вокруг этой теории, и вокруг этого факта строят, пытаются на него нанизать и объяснить им все жизненные факты. Так, например, Основатель секты Богородичная Церковь или Богородичный Центр в детстве испытывал очень большие проблемы от своей матери, которая над ними издевалась и всячески унижала его и ненавидела его. А затем он в теорию своей секты это и внес, что настоящей нашей матерью является Пресвятая Дева Богородица. А настоящие матери, земные матери наши, это наши главные враги, ненавистницы, и мы должны их возненавидеть, от них отказаться, и так далее, и так далее. Он имел такой опыт, этот опыт он впоследствии попытался объяснить, религиозно объяснить, как основу, так сказать, своей будущей теории. Точно так же поступает и Фрейд. Он пытается понять, в чем же червоточина первичная человека, и выдумывает миф о том, что, дескать, когда-то... В первобытном обществе среди, так сказать, диких пещерных людей, само э, бытие которых на самом деле является лишь гипотезой, среди вот этих людей, дескать, однажды когда-то произошло страшное убийство, что люди восстали, значит, молодые мужчины в племени восстали против старейшины отца, убили его, И с тех пор вина за это убийство, постепенно распространяясь в человеческом роде, тяготит все человечество. Это и есть универс, универсализация Эдипового комплекса. Для тех, кого не ясно, эдипов комплекс это значит, эдипов, прежде всего сказать, Эдипов комплекс связан с древним греческим мифом о царе Эдипе, который.. В детстве оказался на чужбине и не знал о том, что происходило у него в семье, а когда вернулся, значит, во время одной встреч на дороге, он поссорился с человеком, убил его в этой драке, потом пришел в город и женился на овдовевшей его жене, которая была царицей этого города, правительницей, не зная о том, что человек, которого он убил, был его отец, а женщина, на которой он женился, была его мать. Потом он, значит, узнав об этом от каких-то там богинь или от каких-то э, прорицателей, он э, ужаснулся, значит, мать собой покончила, он себе э, выколол глаза и чуть ли не пророком стал, который теперь знает истину. Вот на основании этого мифа Фрейд построил мысль о том, что в каждом человеке вот этот комплекс вины, от которого потом надо освободиться, комплекс вины древнего человека, убив, убившего своего отца. Да, мы действительно убили в себе Отца тогда, когда мы ушли от Отца Небесного. Но это надо знать. А если этой веры нет, если нет этого откровения, рождаются суррогаты вот такого рода. Такого рода суррогаты. А на Западе психология, конечно, особенно это, это видно даже в фильмах их и в постановках. Психология очень часто является конкуренткой религии и церкви, вернее, конкретнее сказать, церкви, и священники-психолог часто конкурируют друг с другом. Вольно или невольно. И очень часто даже бывает так, что психолог пытается помочь решить человеку те проблемы, которые на самом деле помог бы ему только священник, а священник очень часто выступает в роли такого домашнего психолога, который в каких-то ситуациях просто объясняет, как выгоднее совершить сделку, как лучше значит, повести себя с тем или другим человеком, и это уже совсем не по Христу, а скорее по Дейлу Карнеги все получается». Кстати говоря, о Дейле Карнеге есть тоже замечательная брошюрка, по-моему, священника Михаила Дронова. Обратите внимание на эту брошюрку, там срав... там нарис... фотография двух или трех священников, стоящих в соборе, и значит там приводится замечательный, сравнительный анализ христианской аскетики и вот этой вот системы эгоистической и властной системы Дейла Карнеги. которая кажется, казалось бы, так сказать, такой замечательной, на первый взгляд, системой вежливого вежливого поведения, отношений с ближними и так далее. Возникает вопрос сегодня, вот уже, когда человеческое сознание все-таки прошло и через неверие делает новый виток, каково место психологии, я скажу об этом коротко. Психологию нужно воцерковлять. Психология пусть действительно занимается не духом и не телом, а промежуточной частью, душой. Действительно, пусть она занимается тем, что помогает человеку в каких-то случаях ситуационных, помогать ему в его проблемах, в его поведении, но она не должна замахиваться на духовное Вот где опять, вот где происходит смешение так сказать, уровней, происходит полная подмена. Вот я хочу привести такой вам пример. Обычная статья, в свое время, когда я был в Крыму, вот я купил газету на Украине, и значит, вот я прочитал. Здесь такой рассказ о зверском отце, который терроризировал свою семью, терроризировал дочь, и в дочь влюбился молодой человек. Он на ней женился, отец все равно не оставлял их в покое. И однажды, значит, чувствуя, что он уже как бы не интересует дочь, что дочь больше вышла из его власти, он явился в их дом, пока мужа не было дома, и свою собственную дочь убил. Вот просто потому, что она не была его больше не была его рабыней. Значит, здесь приводится фотография счастливых молодоженов во время своей, приводится фотография озверевшего действительно совершенно зверелого этого отца. Но, интересно, я эту статью, естественно, не для того, чтобы рассказать вам об одном печальном, еще одном печальном случае. Вот здесь в конце комментарий психолога. Некая женщина, не буду называть, член Европейской ассоциации психотерапии. Посмотрим внимательно на то, что она пишет. Его фамилия Афанасьев, этого убийца. Афанасьева, можно было бы понять, совершен свой поступок в состоянии аффекта. Но грозный батя отомстил умышленно. Он не привык, чтобы ему перечили тем более дочь. Видимо, у отца заниженная самооценка. Комплекс маленького человека, которого он пытался истребить таким вот образом. Я, мол, покажу вам, кто в доме хозяин. Думаю, что его проблемы тянутся из детства. Если проследить жизненный путь, то наверняка окажется, что когда-то Афанасьева подавляли и унижали старший. Самое страшное во всей этой истории, что человек не только убил дочь, но еще и испортил жизнь жене и зятю. Скорее всего, парень теперь сам будет пытаться отомстить. Я бы хотел обратиться к Виктору, это молодой. Терять близкого человека тяжело, но тебе сейчас главное не потерять себя. Постарайся пережить стресс и не озлобиться. И главное, попытайся простить тестя. На преступление он пошел из-за своей слабости. Это поможет тебе пережить черную полосу судьбы и начать жизнь заново. Вот вроде бы все правильно написано с психологической точки зрения, но отрок берет от этого комментария, потому что здесь, в общем-то, характерная особенность подобного подхода – это проглядывание с абсолютное абсолютно к тому, что там на самом деле произошло. Чтобы давать такие советы, я даже приведу такой пример, чтобы давать такие советы, прости его, исходящий не из психологии, а из христианства, прости его, своего врага и ненавистника, и убийцу, нужно, во-первых, жить этим духом, чего не чувствуется в этих комментариях, а во-вторых, прежде всего, пережить с этим человеком эту скорбь, пойти даже на какой-то, ну, В данном случае, в переносном смысле, крест вместе с этим человеком, войти в его боль и помочь с помощью собственной веры, помощью этой, выйти из этого состояния, а уже потом давать советы. Прости, подумай его, ведь тоже жалко, и так далее, и так далее. Потому что и тот человек, да, и вот это тоже очень интересный разговор, заниженная самооценка, завышенная самооценка, здесь есть некая противоположность христианскому подходу. Мы призываемся к тому, чтобы пред Богом именно иметь заниженную самооценку, для того, чтобы нам Бог дал высокую оценку, а не наоборот. Чем больше мы начинаем кичиться своей оценкой, самооценкой, тем более мы похожи на мыльные пузыри в глазах Божьих. Другое дело, что есть люди угнетенные, у которых, так сказать, которым нельзя говорить о смирении много и долго и неправильно, потому что они и так уже как бы раздавлены жизнью. Такому человеку надо протянуть руку надежды, сказать, что Господь тебя любит, что Он тебя поставил в, в, царем во Вселенной, что он, тебя, так сказать, что он тебе желает спасения и Царства Божьего. Такому человеку, конечно, его нужно вывести из этого состояния. Но, в общем-то, это общий психологический подход. Удалитесь от низкой самооценки. Сами себе дайте высокую оценку. Без христианского освещения этих фактов это звучит, как полная антитеза христианства. То есть гордыня, самообожествление. И, э, так сказать, в данном случае это тоже прогляд. Я, правда, советовался здесь с психологами, и мне сказали, что с точки зрения психо, их психологических приемов такой ответ в межчлены международной ассоциации тоже весьма неграмотен. Но это я не знаю, это они сами считают. Но э, вот меня лично покоробил вот этот момент, что ясно, это трагедия, ясно, что папаша бесноватый, несчастный, все, но прежде всего, если уж давать какой-то совет молодому человеку, прежде всего, надо другой ему совет, дать, постараться действительно с, с Божьей помощью, с молитвой, уйти, убежать оттуда, не прощать, ни один нормальный духовник в такой ситуации не скажет, ну, прости его, ни один не скажет, потому что он знает, что такое, войти в, в такую скорбь. Скажет, беги из этого города, беги оттуда, чтобы тебе не видит ничего, измени свою жизнь, пойди туда, поезжай туда-то, сделай то-то, и, может быть, потом, в конце жизни, когда ты изменишься, может быть, потом ты сможешь понять, почему тебе это было дано. И потом, когда ты придешь второй раз или третий раз ко мне, я тебе скажу, что тебе делать дальше. А это такие советы. Прости его. Вот это уровень нашей, так сказать, психологии, и с этим мы сталкиваемся каждый день. Я советую, я советую, все постепенно, все не так просто. Я советую, кстати говоря, вот тем, кто интересуется этим вопросом, обратить внимание на то, что если у нас трудов этих мало по воцерковлению психологии, а что значит воцерковить психологию? Это значит приобщить прежде всего психологов к опыту святых отцов, и показать, что у психологии на самом психологии у психологии отец Мифрей этого отца может как раз и стоило бы вот по эдитовому комплексу, так сказать, в этом теоретическом смысле убить не он отец психологии у психологии есть друг, другой предок и живой предок это аскетика христианская она содержит столько удивительных психологических примеров и Сказать, концепции, которые, если бы психология современная знала, она бы поняла, насколько примитивно выглядит вот подобного рода советы на уровне аскетики. И уже тогда могла бы заниматься человек, вот здесь, наверное, главное, как видеть человека, исходя из того, что он высокоразвитое животное, энергетический, энергетическая, так сказать, единица, которая принимает энергию, отдает, Робот, машина какая-то, которая двигается, функционирует, механически совершая что-то, или богоданное чадо, которое, так сказать, имеет уровни духа, души и тела, и тогда действительно на дух, можно сказать, будет, тогда богословие отдаст в руки такой вер верной и верующей психологии душу, оставив дух, конечно, ибо от духа все идет. Дух омывает, очищает и душу, и тело. Тогда действительно психология может разбираться с тем, как функционирует душа в тех или иных ситуациях. Как помочь душе в конкретных житейских ситуациях. Тогда психолог будет помощник священника. Да, ну вот, конечно, что еще замечательно, чтобы вам было ясно. Я просто об этом подзабыл, потому что это у меня есть в одной статье, посвященной в свое время вот гибели лодки подводной Курск. Там был такой момент, когда это все значит, происходило, я обратил внимание на такое телеинтервью, когда еще вот эта вся шла недостойная эта возня, что вот достают еще живы. еще вот-вот, вот, -вот, вот а там все живы, не все, хотя большинству людей было ясно, что там все погибли с самого начала. Там много шло, там шло, кстати говоря, чисто психологически, это совершенно верно, духовно-психологически надо было сразу сказать, что там все погибли, постепенно готовя людей к этому, родители, сразу-сразу, вот эти вот разговоры, что они живы, а может быть не живы, сыграли гораздо больше злой роли, чем правда, горькая, но правда, понимаете, в данной ситуации. Так вот, на фоне вот этой всей жуткой, вот э, там было много очень интересных вещей, вот на фоне этой жуткой возни, вдруг поехали туда какие-то психологи с экстрасенсами. И во время значит, одного интервью сказал, нам очень сейчас трудно работать с ними, с родителями. Мы сейчас работаем над тем, чтобы они как можно больше плакали, пусть как можно больше плачут. потому что эти слезы, так сказать, должны выйти из них, и тогда вот они успокоятся. Понимаете? Эмоциональный накал. А? Да, эмоциональный накал. Понимаете? То есть, отнош... То есть это кажется вам уже привычным. Что в этом такого? Это же правильно, чтобы они как можно больше должны выплакать и плакать. Понимаете, это подход к людям как к игрушкам. Это не подход к человеку в его действительно личностном аспекте. Это рассмотрение человека всего лишь как вот такого существа, который, на которое надо надавить, чтобы вот из него как можно было больше энергии вышло или вошло бы энергии. Понимаете, так любой бы духовник, если бы лет за сто, за двести такого слышал, он бы ужаснулся этому. Ужаснулся бы этому. Есть место плачу, есть место утешению. Например, я приведу вам пример. Благочестивые люди знают, что когда, например, опускают покойного человека в могилу, то этот момент для, родно, для родных очень тяжелый, и обычно начинают все очень горько плакать, и рыдать, и становится от последней боли, обязательно кто-то находится, если верующий человек рядом, он подойдет, возьмет за руку, скажет «давай лучше помолимся, давай лучше сейчас помолимся, не думай сейчас о себе». Не думай сейчас о своих слезах, успеешь ты еще наплакаться. Давай помолимся сейчас, душа этого человека уходит. Думай сейчас о ней, а не о себе и своих эмоциях. Да тебе тяжело, преодолей эту боль. Вот есть вам психологическая работа. Реви, реви, реви, давай как можно больше, чтобы на завтра ничего не осталось. Вот. Лучше вы только... Понимаете, в чем дело? Все. Это бывает у каждого человека по-разному. У каждого человека бывает по-разному. Нельзя подходить <с, с этой целью, как можно больше плакать. Понимаете? Вот здесь, здесь как раз психология она полностью расходится со скептической, со скептической, э, со скептическим видением человека. Потому что берется не просто э, формула «человек» и плач, а берется конкретный случай, горе. погибающий, допустим, сын или родственник, ты и Бог в этом всем. И в пределе святости вообще не плакать надо, да? А сказать слава Богу за все, в пределе святости. Как Иов сказал, Бог дал, Бог взял благословенно имя Господне. Но так не скажет, допустим, эта мать, она в большинстве случаев такая мать не Иов. Она не скажет. Значит, надо наиходить компромиссное состояние между призывом к святости и конкретной немощью этого человека, а не поощрять эту немощь. Понимаете? Я приведу вам другой пример, чтобы вам было ясно. Я об этом как-то рассказывал, но он одновременно и к этой теме, и к теме сектантства тоже подходит одновременно. Однажды во время своей миссионерской, одной из поездок на север России, я значит, зашел, так было нужно по плану, в психиатрический дом, причем достаточно такой бедный, несчастный значит, барак, можно сказать, где содержались заключенные, эти умалишенные. И там несколько из них захотели, узнав, что тот священник, да еще к ним пришел, захотели значит, встретиться со мной. И вот был один молодой человек, ему было лет 25-26, он уже лет 6 находился в этой клинике безвылазно, его каждый день кололи сильнейшими лекарствами, и я видел, что он идет к смерти, потому что для него оттуда выхода нет, вот так если взять. И любой вам, так сказать, врач скажет, ну что ж, у него маниакально-депрессивное состояние, он все время, если его не колоть, он буйствует, вот так и колят человека, и все. И все. И заполят до смерти. Надо его колоть? Надо, потому что если его не колоть, он там все разнесет. Но решение ли это проблемы? Нет не решения. Если бы, конечно, я там не одномоментно был, я или другой какой-нибудь священник, может быть, пользы было бы от этого больше. Надеюсь, что пользы будет больше. И вот человек стал мне рассказывать о том, я стал спрашивать, что случилось, почему, почему он здесь. Он сказал, батюшка, я очень верующий. Я очень верую, я знаю много глав Писания, наизусть, и показывает мне Евангелие. И это Евангелие все подчеркнуто разными цветами, строчки, красными карандашами, синими, там абзацы какие-то выделены. Я говорю, что такое? Почему? Патюшка говорит, я сатана, я антихрист. Я говорю, кто тебе сказал? Никто мне не сказал, я это знаю. Стал такое говорить. Вот, говорит, пока, видите, вот на этой странице здесь это про меня написано, и это про меня Я сказал, ты что, наверное, был проповедником протестантским? Да, говорит, батюшка, как говорит, вы догадались, я говорит, был проповедником, значит, какой-то евангелической церкви. Я говорю, и что? Ты говорит, хочешь? Я говорю, ты хочешь быть сатаной? Ты хочешь этим быть? Да нет, говорит. Я говорит, люблю Бога всей душой, но я вот, к сожалению, именно вот этот вот, о котором написано там-то и там-то и там. -то и там -то. И, значит, ну, еще был там был ряд, значит, у нас разговоров. И потом в конце я ему сказал, вот единственное, чем я могу тебе помочь. Вот ты мне скажи, ты любишь Бога всей душой? Да, говорит, всей душой люблю Бога. Ты можешь ради Бога сделать одну вещь хотя бы? Да, говорит, могу. Я говорю, ты можешь вот это Евангелие отдать врачу и года два к нему не подходить? Он говорит, он очень как-то нехотен писал, то а как же, мол, без Евангелия, без книги спасения. И тем не менее, значит, он согласился. Вот я думаю, что если он это выполнит, если еще с ним поработать, потихонечку можно начать выводить, если тело его до конца не изношено этими уколами. Вот парадокс, из любви к Богу и ради спасения этому человеку надо отказаться от всяких, да, не только от Евангелия, там, а всяких разговорах о спасении, о проповеди, потому что он продолжает проповедовать в этом сумасшедшем доме, как бы от противного. уже себя считая там этой силой и так далее и так далее. понимаете духовный подход он я я думаю и я вам хочу сказать что в своем опыте пасторском я очень часто действую так что мне потом люди приходят даже вот маловерующие огоит какой вы психолог говорят какой я психолог я себя психу я никогда не учился психологических факультетов не заканчиваю и психология как предмета мне не преподавалось нигде Значит, духовная жизнь рождает психологию, понимаете? И тогда действительно мы, исходя из духовного опыта... Из... Нет, нет, нет, деточка, нет, ни в коем случае. Он, он, кроме всего прочего, может быть психологом, понимаешь? Кроме основного своего, так сказать, духовничества, он еще... То есть психология лишь одна из функций его. Кстати, она у кого-то может быть, а у кого-то может не быть. Например, я вам хочу сказать, что какой-нибудь один из тех, кого мы почитаем как святых старцев, ну, например, из ближних нам уже вот оптинские старцы, да, или же святой праведный Иоанн и наши более древние святые Серафим, Савловский, Сергий Радонский, многие те, которые в древности, они, я думаю, все-таки в основном исходили в своих советах и в своих, так сказать, каких-то вот этих чудных деяниях, исходили не из знаний психологии, а вообще без всякой психологии обходились. Просто реально знаю, что хочет об этом человеке сказать сейчас Бог. Какая тут психология? Здесь уже нет никаких что такое тогда психология? Это подпорки, подпорки, лесенки. А тот, кто летит, тому лесенки не нужны, он уже в полете, понимаете? Поэтому как подпорки все эти вещи нужны, пока мы карабкаемся. Так, пойдем дальше. Отношение православной церкви к ведению хозяйственной деятельности приходами, общинами. Рассмотреть вопрос на примере спора Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Эй, надо сказать, что, конечно, спорили между собой не Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, а их последователи. А лучше сказать, что спорят между собой их концепции. Собственно говоря, спор этот от чего возникает? От того, что церковь, с одной стороны, вынуждена, и не только вынуждена, она и хочет быть и проповедовать в мире всем, а с другой стороны, она сама по природе своей Христовой и по призыву своему не от мира сего и ведет нас в жизнь не от мира сего. И вот эта двойственность, Эта проблема связана с двойственностью бытия в церкви в мире всем и не от мира сего. Соответственно, все крайности, они как раз и колеблются между двумя подходами. Нет, целиком не от мира сего, значит нечего что-то, каким-то образом идти на компромиссы с этим миром. Другой подход, быть в мире всем, значит суметь защитить святыню и значит нечего... значит, должны быть силы и должна быть некая привязанность к земле. По сути дела, должен быть компромисс между этими двумя точками зрения. То есть Нил Сорский считал и справедливо считал, что истинный монах должен целиком быть не от мира сего, потому что у него такой жертвенный путь. И молясь о мире, он должен ничем не быть связан с земным миром. И Нил Сорский не понимал, как может, что, что, что за это такое понятие: крепкий монастырь, хозяйственный монастырь, богатый монастырь и так далее и так далее. И в духовных основаниях этого подхода, конечно, гораздо более прав Нил Сорский. В чем же права концепции Иосифа Волоцкого? Она права не в отношениях именно монастырей, а в отношении Церкви в целом. что церкви приходится быть на земле и в каком-то смысле, пока нет гонений, принимать, а Йосиф достаточно благополучно в отношении государства и церкви время, управлял своей епархией, а в, в, в, приходится принимать те компромиссы, чтобы как-то быть как-то существовать в мире. Я вам приведу пример, вот касающийся именно этого вопроса. Вот, конечно, при увеличении и какой, тем более какой-то какой нечестности быть не должно. Но церкви приходится каким-то образом экономически существовать на земле. И поэтому она невольно входит с экономикой мира сего в отношении. А экономика мира сего... поражена злобой и развращенностью и нечестностью, поэтому святой так сказать берег освятую стену святую крепость так сказать, церкви все время бьются волны так сказать вот финансовые и хозяйственные и экономические грешные волны мира сего. это естественно поэтому просто надо знать пределы этого компромисса Но только ли это компромисс? Нет. В отношении церковному, к деятельности, к хозяйству, должен на самом деле просматриваться и другой мотив. Это освещение этих вещей, преображение. Например, приведу такой пример. Мы знаем, сейчас не о хозяйстве, мы знаем, что коллектив обычный, производственный или э, какой-то такой... коллектив коммерческий, коллектив фир, на фирме какой-то. Это совокупность самых разных людей. И сегодня, в наше время, когда значит, многое поменялось, очень часто в коллективах бывают две крайности, либо склоки, интриги, ненависть, постоянные раздоры, либо наоборот всеобщая спаянность такая, что попробуй, кто против нее восстанет. Спаянность, основанная, например, на Выпивки обязательны для всех на финансовых каких-то общих делах. Есть, например, человек хочет в таком коллективе трудиться, он не может избежать выпивок, измен с женым, например. Он обязан съехать со своим боссом и со всем коллективом какие-то такие значит, дела, иначе он не свой, не в этом коллективе. Вот мирские коллективы, такие бывают, редко бывают дружные коллективы, очень редко сейчас. Значит, церковь... Да, это нормально, это так и есть и должно быть в падшем мире. Ненормально, что в церкви часто не бывает дружного, спаянного, братского коллектива. Вот что ненормально. Значит, церковь, получается, должна не отказываться, раз все коллективы, раз 99% коллективов у нас, например... Значит, ненастоящие, и либо в интригах, либо в пьянстве, либо в нечестности, значит, церковь должна отказаться от, вся, от всякого сообщества людей. Нет. Она, напротив, должна показывать, какими должны быть отношения в коллективе. Возьмем другой аспект. Отношения начальника и подчиненка. Увы, и этот аспект и в советские времена, и сейчас крайне отвратителен. А в церкви. Тоже есть начальник и тоже есть подчиненные, но, простите, и даже есть слово иерархия, какое не знают светские коллективы, но при этом есть слова Христа. Кто старший из вас, да будет всем слухом. Понимаете? Значит, старшинство – это образ Христа за других, за младших. Это должность высочайшей ответственности И в пределе своем распятия за младших. Я считаю, что, например, почитание пастыря в церковной общине должно быть прямо пропорционально не его регалиям, заслугам или его возрасту, или его, так сказать, полномочиям властным, а прямо пропорционально. Его крестной и любовной и слезной молитве и доброделанию за своих прихожан. Тогда это образ церковной, то есть в связи с учением Господнем а, власти. Церковной власти. То есть могут быть церковные денежные отношения, церковно-хозяйственные отношения, церковно-коллективные отношения – И церковная торговля, все может быть, но если она начинает носить тот же или еще худший характер, чем она носит в светской жизни, конечно, тогда все претензии к ней. И напротив, там, где хозяйствование или финансовая деятельность показывают пример, вы думаете, такого нет? Такого мало, но есть. И в этой связи я хочу вспомнить еще один очень характерный пример из жития преподобного Силуана Афонского. Однажды, когда Силуан Афонский какое-то время работал, вернее не работал, а нес послушание, если не ошибаюсь, эконома, к нему пришел один брат и сказал, как это так получается, вот до тебя были экономы, они либо были пьяницами, либо ворами, а ты пришел И все нормально, никто больше не пьет, не ворует, все трудятся. Расскажи, открой свой секрет. Ты знаешь, ответил преподобный Силуан, я поступаю так. А Я прихожу, допустим, там кто-то, ну допустим, Георгий, и этому Георгию даю на день работы. Вот он должен сделать то-то и то, то. И дав ему эту работу, я ухожу в свою келью. И начинаю молиться и говорю, Господи, Ты же знаешь, какой это Георгий. Ты же знаешь, что он ленивый, что он сейчас все про, может, так сказать, или своровать, или пропить это все. Ты знаешь, что у него семья, что у него дети голодные. Пожалей, призренно нарабатываю Георгия, вразуми его наставить. И начинаю об этом Георгии молиться. И так, говорит, увлекаюсь я этой молитвой и разговором со Христом. Что постепенно, говорит, забываю я о всяком Георгии, и разговариваю только со Христом, и вижу только Христа, и говорю с Ним, и все для меня радость, и все для меня вот это особое пребывание. И когда уже потом, выйдя из молитвы, и сделав какие-то еще дела, к вечеру я прихожу, или через несколько часов я прихожу, я вижу что Георгий, слава Богу, не пьян, трудится и все сделает что надо. Вот так удивительно, примерно так, я не совсем точно процитировал, примерно так Силуан Афонский описывает, в реле «Житей Силуана Афонского» описывает вот этот пример. Что за это пример? Ведь все, так сказать, мучаются и в храмах мучаются с этим явлением, нерадивости, пьянства работников и так далее. Но много ли людей так поступит? И еще один пример заключения. Я помню в одном храме случилось следующее. Из церковных кружек, которые в этом старинном храме, развешанных по всему храму было немало, однажды кто-то вечером или ночью залез, или остался, заперли, а потом утром вышмыгнул, он успел вышмыгнуть, обворовал все эти, опустошил все эти кружки. Ситуация в храме была не самая благоприятная. Трудные были времена, были какие-то нестроения там, какие-то распри, склоки. И вот когда узнали о том, что обворовали сегодня этот храм, он был воспринят этот факт был воспринят всеми по-разному. Одни стали говорить: "Так им и надо. Зажрались совсем, а мы тут голодаем". А другие стали говорить: "Кто эти негодяи, эти воры?" Пусть будут стали их проклинать и желать им всякой беды, чтобы подавились они этими деньгами, которые, значит, они украли. С и когда вот это произошло и я об этой ситуации знал, вот не буду я говорить, в каком храме, не важно. А вот когда я ситуация об этой узнал об этой ситуации, я вспомнил другой случай, который описывает митрополит Антоний Сурожский. Там у них украли икону Пресвятой Богородицы. И очень почитаемую в их лондонской церкви. И когда э, это случилось, ладыка вышел, э, собрал народ, вышел и сказал, дорогие братья и сестры, у нас случилось несчастье. У нас из храма была похищена икона наша. Давайте сейчас совершим молебен и все вместе помолимся, чтобы икона эта... Что вы думаете, вернулась бы? Нет... Чтобы икона эта, тому вору, который украл, была бы в помощь, в разумление и в итоге привела бы его ко спасению. Через несколько дней в храм пришел человек, который эту икону вернул. И владыки наедине признался, что ему при несколько дней или ночей там снился сон, в котором Богородица слика. являлась и грозно говорила, чтобы он вернул икону на место. Он принял крещение, веру, и никто в этом самом храме так и не узнал, что он и есть тот вор, который украл эту икону. Вот вам пример христианского подхода. Ненормальный подход, ненормальный, нелогичный, но он единственный и есть святой. Он единственный есть тот, который верен от Бога. Поэтому и способ хозяйствования, и эти все дела, они вынуждены, но они должны совершаться иначе. Не так, что мы нашего батюшку знаем, у него все схвачено. Не должно быть так. Схвачено, схвачено должно быть небо для всех. Схвачено и всем принесено. Все остальное мне лично непонятно. Ответьте, пожалуйста, исходя из апокалипсиса, как придет на землю перед втором, вторым пришествием в теле пророк Илья. В теле, в силе и в духе, как вы сказали. Ну, во-первых, понятие второе пришествие – это понятие непростое, потому что есть частное второе пришествие, то есть для человека, у верующего Христа, есть личное второе пришествие, личный суд. А есть глобальное, эсхатологическое понятие второго пришествия – конец, кончина века – И, так сказать, как бы но, заря уже нового века. вот. Перед этим какие-то кризисные, глобально-кризисные явления на земле, восстание сил зла, особенно все, что мы видим в меньших размерах и в 20 веке, и сейчас тоже. вот. И, конечно, какие-то действительные мученики и пророки, которые столь жертвенны и столь вместе с тем ревностны. К вере, сколь были пророк Илья, пророк Иоанн Креститель и многие другие. То есть здесь, конечно, в переносном смысле взаимоотношения армии и церкви. Это все есть социальные концепции. Это все есть теперь социальные концепции, взаимоотношения армии и церкви. Здесь не, не буду я об армии говорить сейчас. О другом скажу: о другом скажу, вот отношение к войне это ведь вообще камень преткновения. Например, у протестантов обвинение православной церкви, у баптистов, что, мол, сказано в Писании Не убей, а Православная церковь всегда благословляла войны и так далее, и так далее. Вот. Но это не совсем так. Отношение к войне не является отношение к войне, как к какому-то благословленному, святому и чудному делу. Были случаи, например, в истории Византийской церкви, был случай один, когда. Императора благословил патриарх на войну за освобождение святых в Палестине, а когда они вернулись, на Страстную неделю не впустил их в город и повелел несколько дней в покаянных одеждах. вернее, несколько дней молиться перед входом во врата и в Страстную Пятницу войти в Константинополь не в царских праздничных, не в доспехах победителей, а в покаянных одеждах в знак скорби. Почему? Потому что на них кровь. И император не стал ему говорить, ты же сам благословлял, зачем же ты сейчас заставляешь нас каяться. То есть война рассматривалась как неизбежно, в тех случаях, как неизбежное, зло, которое способно уменьшить вред от большего зла, если не защитить функция защиты там где она понимаете здесь какой момент, что в отдельных случаях бывает достаточно молитвы святого, чтобы остановить кровопролитие не нужна война. Но бывают случаи общественные, там молитвы одного святого, как правило, не хватает, даже нескольких святых. Бывает и такое чудо, бывает, но как правило, как правило, это настолько глобальные события, что приходится прежде всего реагировать на них как? Не евангельски, а ветхозаветно. А ветхий завет, во-первых, и новый завет в словах «нет больше любви, чем кто душу свою положит за ближнего своего», Есть оправдание защиты. Конечно, здесь элемент жертвенности. То есть, собственно говоря, я иду на войну, но ведь я тоже могу быть убит. Значит, я иду вообще-то не убивать, а иду, не боясь возможности быть убитым. О любви к врагам замечательно пишет тот же митрополит Антоний Сурожский. Описывает, что когда воевал он в войсках сопротивления, э, то... Бежали они через какую-то поляну, когда гнали немцев. И натолкнулся он на, убитый, на тело убитого тоже молодого человека, немца. И когда он это увидел, он заплакал. Он понял, что это его брат, как он говорит. Но при этом разлученный вот злым, этим злыми событиями мира и этой необходимой войной. То есть он продолжал воевать. Но он знал, что эта война в пределе своего брата убийственная, которую необходимо ему вести, необходимо. Понимаете? То есть враг воспринимается как озлобившийся, овраженный, осатанелый брат. И естественно, родных и ближних, и нормальных от этого человека надо защитить. И если нет пока сил защитить другим образом, приходится защитить способом. Силы, и в том числе войны. Итак, вот это почему, собственно говоря, вас, э, благословляется и война, и армия, понимаете? Это ведь не то, что какое-то просто доброе дело, это дело жертвенное. Это не дело гордыни, вот мы сильны, и мы благословляем, и освещаем. Это дело жертвы, понимаете? И отношение к войскам Кутузова, Суворова показывает это. Есть отношение Суворова, есть отношение... Вот в последнюю войну наших, так сказать, полководцев, которые людей не жалели. Это отношение, да, победа победа, а жалости нет. Жалости нет к людям. То, что всегда культивировалось у полководцев, жалость к родному солдату. На нем стоит все. Не знаю, насчет Жукова есть разные мнения. Я здесь не могу выступать. Этого не знаю, здесь все равно будет какое-то осуждение. Не хочу... Но, конечно, одни выставляют Жукова как святого человека, а другие говорят, что он не жалел людей. И трудно нам судить, в этой войне столько неправды, трудно нам судить. Но, конечно, с Жуковым связано множество, этого мы не можем отрицать. А вот конкретные эти вещи, все-таки они, несмотря на все, все-таки коммунистическая идеология, она ведь многих покалечила. И даже если, может быть, было что-то в нем святое, то это все... этим самым воспитанием, всем этим было покалечено. Трудно здесь увидеть здесь факты надо знать точно. И кто их интерпретирует Знаете, по-христиански скажем, дай Бог, дай Бог, чтобы он действительно был добродетельным человеком. Дай Бог его душе спасения. Возможно ли православным заниматься профессиональным спортом? Хорошо написано, что профессиональный. Заранее предполагается, что, так сказать, непрофессиональный спорт, да, благословляется. А профессиональный он несет много гордыни и опустошает человека. Вы знаете, что я вам скажу? Что, видимо, до какого-то предела, до какого-то предела, когда человек начинает понимать, что этот спорт его как личность опустошает, он должен оттуда уходить. Потому что это... Это очень, мне, честно говоря, чрезвычайно жалко профессиональных спортсменов. Мне их ужасно жалко. Они используются в очень нечестной системе, которая их насилует, а потом выбрасывает. Вот что. И тот, кто не успел сам как-то обрасти силой и, как правило, уйти или в коммерцию, или даже в какую-то преступную жизнь, вот. а их обычно сказать, выбрасывают на обочину, и они инвалидами доживают где-то. Это. все-таки лучше спортом заниматься для своего удовольствия. Это первое. А есть еще второй аспект, о котором меньше почему-то говорят. Дело в том, что э, вот эти вот Олимпийские игры, они ведь, конечно, идут из глубокой религиозной древности. И сегодня, э, в конце 19 века, их возрождение конечно было связано с неоязычеством. И вот этот языческий элемент, элемент гордыни, вот этой языческой вне Как, какой-то, знаете, как бы от, от уходящий, не желающий серьезно быть в христианстве, культуры, всегда присутствует вот в этих профессиональных спортивных соревнованиях. Вот. Поэтому здесь все зависит от человека, как он в этом. А с точки зрения технической это никак не, не, не мешает. духовной жизни. Конечно, занимайся спортом. Это помог Василий Великий, он заtauс неоднократно говорит о том, что у человека должно быть здоровое тело, чтобы он с радостью творил Божьи дела. Больное тело не призыв Божий. Больное тело может быть поводом к молитве, может быть даже поводом к святости. Да, но оно не есть цель человека, чтобы он был больной. Потому что человек здоровый, пока он здоров, какой-то может многое что совершить, то есть здесь вопрос такой двузначный. Победа сама по себе, вот, даже если от к ней относиться не с гордостью, ну, то есть без гордыни, победа, это, ну, спорт это угодное дело или нет, это, угодное, или это нейтральное? А, понимаете в чем дело? Я думаю, что в известной степени оно может быть на первый взгляд нейтральным, а в дальнейшей судьбе человека оно может даже быть спасительным. Понимаете? Смотри, как он эту вос... победу воспримет. Не должен... А я вам скажу, как он должен стремиться. Вот, понимаете, как стремление быть в профессиональном спорте, стремление к победе не может быть делом всей жизни. Это, как правило, дело молодости. Правильно? Так вот, если это дело стремление к победе, потом научит его в другой уже жизни, после вот этого профессионального спорта, научит его к победе в духовной жизни, к такому же пожалуйста. Апостол Павел, например, сравнивает, как вы знаете, наше спасение с бегом спортсменов на листовище. Говорит, они бегут и подвязаются, значит, торопясь за э, даром, за венком тленным. Вы также бегите за венцом нетленным. И вот пусть профессиональный спортсмен с какого-то момента это поймет. И также, использовав те навыки и ту силу и то стремление потом это перенесет в духовную жизнь тогда его победы конечно не будут для него губительные понимаете это же нейтральная вещь может стать для него знаете профессиональный спортсмены, скорее всего это даже опустошительный может быть не столько губитель сколько опустошительный для него если он это неправильно воспримет все а вот, примеры жители Дмитрия Салонского не вот, так вот насчет победы... Ну, он своего, там, не, не в смысле? Ну, Дмитрий Салонский сидит в темнице, он да. своего верного там, этого ездил, он выстрелил на поединок. Который... Ну, и Сергий Радонежский благословил двух своих ну, иноков, так сказать, Пересвета и Ослябина ну, вот это вот, вот эти примерно... на битву. Нет, но есть много самых... Сходство Я говорю, Ну, есть, есть, конечно, сходство, да, да. Так, есть ли время, объективная реальность в богословии? Ведь еще, ведь здесь сказано, есть время собирать камни, разбрасывать камни. Все можно представить в виде процессов, а время – это изобретение человека для удобства в жизни ощущения своего бытия. Нет, но э, так сказать, нельзя о таких вещах говорить, что это изобретение человека. В том смысле, видимо, как я понял, что это, мол, некая абстракция. Понимаете, в чем дело? Абстрактным термином «время» назван реальный процесс. Поэтому человек это не придумал, а ощущает. И так как «уж что-что», «бога-то не все люди ощущают», а «время» ощущают все люди. Поэтому «время» это, так сказать, дано всем, всем, и это все, а значит, это действительно существует. Вопрос в том, как к этому относиться. Дело в том, что в XIX веке вот в рациональных разного рода теориях был разговор о том, что время было до материи, и что время вообще вечная категория, что все происходит во времени. И эта концепция спорила с библейской, потому что в Библии, в Библии мы видим, что начале сотворил Бог небо и землю, а в апокалипсисе сказано, что времени уже не будет. И эту фразу «время уже не будет» можно воспринимать и в том смысле, что сама категория времени, она... так сказать, исчезнет в том смысле, в каком она нам, она у нас есть. Видимо, есть понятие о времени в раю. В раю тоже у человека было время, но если мы посмотрим, что для нас сейчас время, мы не можем не отделаться от того ощущения, что время это все-таки некая сегодня категория падшести мира, потому что время всему полагает на Земле конец. Несет смерть, уносит силы. Приносит новое лишь для того, чтобы снова его унести. То есть время оказывается э, как бы слугой стихий, противником вечности, противником укорененности. Время разрушает. Время разрушает и плохое, но время разрушает и хорошее. Поэтому время несет в себе этот распад. То, что оно плохое... разрушает Для нас неудивительно, ведь мы знаем, что сатана сам себе ловушку сделал в этой, в этой своей ограниченности. Он оказался сам ограниченным, потому что разрушив своих слуг, он в конце концов дает себе, самого себя ограничивает и заставляет искать новых слуг. Но тем не менее, время разрушает и хорошее. Время – категория падшести. У нас есть основания предполагать, что в раю все-таки время означало для Адама нечто другое. Может быть, поэтому именно рассказ о райских временах занял всего одну главу в книге «Бытия». Мы же не знаем, на самом деле, сколько времени это было. Но если вся остальная священная история занимает столько страниц, даже в ветхозаветное время, а бытие человека с Богом в раю занимает всего одну главу, возможно, это действительно было очень мало, по сравнению со всем остальным. А возможно, это потому, что там в раю другое было время. И оно для человека подруг, друг, друг, другое означало. В самом случае, уж точно не было вот этой категории того, что все проходит, все кончается. все Да, от времени во времени все стареют и умирают. Вот. То есть, время напрямую связано со смертностью сегодня. Именно поэтому нужно говорить, что в вечности... Такого времени нет, его либо нет вообще, либо, что более вероятно, оно преображено. Как будет новая земля и новое небо, и новые тела, так будет и новое, иное в смысле по качеству. Не новый счет, а иное по функциям своим время, как некое ощущение бытия. Другие дни, вот день Господень, да? Тысяча лет как день, у Господа один день как тысяча лет. Вот вам время Господне. Да? Не, э, не не кончится род сей, как уже Сын Человеческий придет во славе. Да? Вот вам время Господне. Пойди пойми, это тот момент имелось в виду воскресение Христа или второе пришествие. Время Господне над нашей падшестью. или апокалиптические вот эти сигналы придут вскоре будет вскоре вот это вскоре это вскоре пугает до сих пор людей каждая секта начинает свою проповедь со слов «скоро», вскоре потому что применяет эти апокалиптические термины вскоре к современным вот к, к современному времени вскоре значит сейчас у меня был замечательный такой опыт небольшой Много лет назад в электричке э, женщина э, раз, продавала газеты Юсмалас, относящиеся к печально памятному белому братству Марии Дэви, вот этой комсомолки киевской, которая чуть было несколько сотен людей не увела в небытие самоубийственным актом. Вовремя ее арестовали тогда. Вы помните, лет 10 назад или 8 в Москве все... Метро, вагоны и стенки были заклеены ее благословляющими фотографиями. Так вот, там был, да, и вот эта женщина, значит, некая раздает газеты, подходит ко мне и говорит: возьмите, возьмите эту газету, скоро конец света, через два месяца. Я ей сказал: ну, если через два месяца конец света, зачем вам деньги нужны? Раздавайте бесплатно. Она мне очень зло посмотрела, сказала: Покайся, брат! И пуля вылетела из вагона. вот. Ощущение времени. Религия до недавнего времени, да. Так что время это все-таки на сегодняшний день все-таки категория нашего мира. Мы не имеем строго права, строго говоря, говорить, что, веч, что в Царстве Божьем есть время. Что-то там есть, заменяющее наше ощущение времени. Но есть ли это, можно ли назвать это временем, не знаю. Религия до недавнего времени, это знаете, точно так же, как Льюис в свое время говорил о животных. Что вот может быть кошки, говорил он, в царстве Божьем нет, но то, что человеку дает кошачьесть, есть, в царстве Божьем есть. Некое преображенная кошачьесть. Николай II сделал много зла своим бездействием, почему он это не делал? Об этом я уже говорил в прошлый раз. Голгофа, русская аристократия или великая власть от Бога? А, это что? Патриарх молился за советскую власть, Тихон. Да. да, вообще я хочу сказать, что у многих вопросы касаются очень интересных, интересной темы бытия русской церкви в советское время. Вы знаете, можно много на этот счет говорить. Я бы советовал, прежде чем задавать вот вопросы именно по этому поводу, прочитайте все-таки лекции по истории профессора Поспиловского. Там достаточно четко, именно документально приводятся очень многие, Объяснены очень многие вещи относительно того, почему вот патриарх Тихон, что означает, что молился за советскую власть и так далее, и так далее. Кстати говоря, я сейчас вспоминаю, что когда была введена. Это молитва иктяня о, вла о властях, о властях и воинстве и я. То многие священники на протяжении нескольких лет э, не молились, а молились так о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве и я. то есть об областях, районах российских молились, молились а не о властях говорили о властях и воинстве это было достаточно долго потому что действительно говоря, трудно принять было советскую власть как власть, потому что надо было понять, что это, вла... это... Потому что понимаете, по сути дела моли... принять советскую власть за власть, это означало понять, начать процесс покаяния потому что такая страшная безбожная власть И, и, который в измененной форме и сейчас то есть продолжается, потому что, в принципе, ничего не, не изменено в принципах отношениях к, к человеку, к личности и так далее. Это начало покаяния. Это начало покаяния, понимаете? Власть э, принять как от Бога данную. Это начало покаяния народного. Значит, заслужили такое Значит, заслужили. Значит, надо что-то делать, чтобы самому, как личность, не вовлекаться в безобразие. Почему безобразие? Да потому что, например, если взять, ну, так сказать, например, возьмем тридцатые годы. Вот были целые. Вот в результате вот этого террора, этого страха, ведь, например, настучать на ближнего своего, это было просто добродетелью. Это было образом жизни. Человек, например, живший в подвальном помещении, мечтал на квартире наверху. И он писал, что человек, живущий наверху, враг народа. Сам человек, этот, который жил наверху, мог быть действительно обычным, допустим, интеллигентом, ничего не ведущим. И он тогда шел по этапу. А мог быть тоже, так сказать, партийным бандитом, в свое время вселившимся туда и выгнавшим или репрессирующим других, кто там жил до 17 -го года. Так или иначе, этот человек заселялся в его комнату наверх, того ссылали и расстреливали Но вот тот, кто заселялся, не знал, что через несколько лет придут за ним самим. Или по-другому, что он, может быть, доживет как-то в этой квартире, но детям счастья не будет в этой квартире. Как говорится, что ворованное добро ребром выходит. Вот это надо было знать. И я помню, много лет назад, В перестроечные времена был такой фильм, по-моему, он, он, в этом фильме было э, «Легко ли быть молодым» или что-то такое. И вот то ли в этом, то ли в подобном фильме э, была исповедь наркомана, который, значит, вот э, тогда это было явление, оказывается, у нас есть наркоман. И вот, значит, он много лет был, сидел на игле, и вот он рассказывал о том, что он... у него есть любимая девушка, жена, вернее, которая тоже наркоманка, и вот они хотят детей не могут, и вот он плакал и рассказывал о своей беде как ему быть. А потом потихонечку стали показывать фотографии его в пионерском возрасте, такого милого пионера, который, значит, с честными, честными глазами смотрит с этой фотографии. Вот. Потом потихонечку стал рассказывать и рассказал о том, что дедушка генерал КГБ, НКВД, Лично расстреливал в подвалах людей в те годы. А бабушка, когда я себя плохо вел и не кушал кашу, звонила в детстве дедушке на работу и говорила, «Дед, пришли двух офицеров, пусть внука арестует, он не ест кашу». Да. И как-то вот, когда я это все послушал, мне показалось, что все-таки есть вот это, знаете, все-таки если не на э, в детях, то на внуках, это все отражается. почему мы связаны между собой не только личной, но и родовой связью, родовой связью. Конечно, вот в связи с этим хочется сказать, что дореволюционная власть была не сахар, и не рай, была дореволюционная Россия, но она шла к определенным вещам, очень умным и мудрым, это, это поступательная решение. Именно потому, вот, Понимаете, почему наш народ так переживал фильм "Титаник"? Он не столько ему жалко было этого корабля, сколько вот это был образ именно вот те, кто снимали этого, не перенесли. Это мы перенесли. Вот так вот утонувшей страны, утонувшего народа. Понимаете? Вот нелепо без, безвестно кажется, что безвозвратно. Да, вопросов много, и я не оракул, чтобы я не считаю, что я на, на все могу ответить. Ну, просто где-то где я отвечаю от э, вот. Э, может быть, Чубайс за приватизацию, за разгнобление страны. Не, не зря господь послал а абсолютно слепую жизнь. Вы знаете, да, все может быть. Вы знаете, э, у Чубайса есть брат Игорь Чубайс, человек очень достойный. очень такой мудрый, вот то, что я видел по телевизору, он открыто каждый раз когда спрашивает, а, вы брат того самого Чубайса? Он говорит, я к нему не имею никакого отношения и прямо называю его так сказать, грабителем народа. Вот, он Скажите, пожалуйста, а он бедный? Он одевается, например, в каком-то секонд-хенде или он одевается в магазине, в да. бутике, к примеру? А кто сказал, что он бедный? Нет, я к примеру говорю. Вы Да, обратите. Да, А, а братья, ну, если есть... вы говорите, ну, что нет, я не скажу, как он говорит, что его грабитель. Нет, но ну, если человек хорошо одевается еще не значит, что он... Нет, э, понимаете, нищета говорю. это тоже не добродетель. Нищета это не добродетель. Говорю, это вы, вы, вы, Умеренность не добродетель. Это, как, к примеру, он предприниматель или какой-то деятель тоже. И в он называет своего брата грабителя страны. Ну, Но он должен быть быть нет, не в этом дело. <свят> должно быть какое-то ну, противоречие, что ли этому. Но я думаю, это может быть только в том Но случае, он если он специально стал. специально себя хочет противопоставить да, своему брату. Он и этого не делает. Он просто говорит, я не имею никакого отношения и не участвую. Он, То есть для него достаточно то, что он, видимо, не связан с этой, если он же мог бы купаться в роскоши, той Чубайси, он этого не делает. Видимо, этого для него достаточно. Ну так нельзя, ну так нельзя. Это знаете, это так товарищ Сталин поступал, говорил, что а нужно ли нам два товарища Николаева, нет, Знаете? Нет? Он. Метро, является самым руководителем государственного считаю, И он тоже купается в роскоши, но я не могу сказать, что он там грабитель или что-то в этом роде. Но Гохран тоже... сам был грабителем своего ну, вот Я говорю о том, что все равно, ну неважно, скажем так. Нельзя его назвать грабителем, но и, я не знаю, такие огромные деньги зашиваешь, ну, скажем так, тоже в этом храме честно, мне кажется, нельзя. Ну, понятно, дорогие мои, вспомним притчи Соломоновой. Двух вещей я прошу у Тебя, Господи, не дай мне богатства чрезмерного, чтобы я забыл Тебя и говорил, кто Бог? И бед, и нищеты не дай мне чтобы я а, а, употреблял имя Твое в вот. Ну, э, понятно, что нужна мера какая-то, естественно, да, что так сказать, ну, кому-то кому лучше удается. Талант должен быть награжден, но в нашем мире же, в наш мир потому и падший. Понимаете, вот тот, кто э, подвизается так, в кавычках, ну что ж, они уже имеют награду свою. Понимаете, они любят это, они не знают другого. И поэтому действительно, может быть, назвать их с христианской точки зрения бедной? Жалко. Жалко. Конечно, жалко. Нас жалко, и их жалко. Силуан Афонский, который вспоминал, так и пишет, большими буквами пишет. Всех жалко. Понимаете? Жалко, потому что эта суета, она на несколько лет. Придет ветер и сметет. Или э, э, экономику эту сметет, или сметет, э, так сказать, самого человека, понимаете, жалко. И что дальше? Я понимаю, вы знаете, долго будут помнить Уварова, Горчакова, Плеве, э, там, Столыпина. Чубайсов, не знаю, может быть, тоже будет какое-то время помнить, но не столь долго, нет. Кто должен воспитывать детей школьного возраста 7-16 лет, от 7 до 16 лет? В православии и нравственном воспитании. Семья, приходы или нужно вводить закон Божий в школе? Ну, относительно закона Божия в школе я скажу так, что вводить его надо только факультативно, но обязательно надо настаивать на том, чтобы в школах преподавались предметы, которые не... С точки зрения проповеди, а с точки зрения светской жизни рассказывали бы детям о христианстве. Это все предметы связанные с историей государства российского, с литературой русской, прежде всего, насквозь христианизированы, с искусством, историей искусств, с историей религии. Подавать надо нейтрально. чтобы ребенок узнавал. Тот, кто верует, укрепится в вере. Тот, кто не верует, он узнает хотя бы, услышит. Понимаете? Никакого насилия здесь быть не может. Естественно, такое преподавание возбудит вопросы и отторжение, или притягивание, и выбор. Но результат этого уже факультативный закон Божий для тех, кто хочет. А кто не хочет, естественно, не хочет. Вот. Ну а естественно, что... Понимаете, вот в православии, в нравственности воспитании. вы знаете что, давно обратили внимание и знаменитые психологи, и педагоги наши на то, что человек, независимо от того, в религиозной ли он семье или в нерелигиозной воспитывается, проходит стадии вот детства, отрочества и зрелости, если грубо сказать, в отношении именно веры и нравственного состояния. То есть сначала это послушание. Взрослым, потом это отроческий протест против всех авторитетов, и наконец, как почти по Гегелю, да? тезис, антитезис, синтез, и в конце концов, вот э, э, значит, э, э, какое-то зрелое решение, выход из этих всех проблем. Но вот что интересно, что. Если человек воспитывался в православной семье, это не гарантирует абсолютно, стопроцентно, что он будет человеком глубокой веры всю жизнь. Он даже может быть и атеистом, в конце концов, как немало, например, революционеров XIX века, которые вышли именно из священческих семей. Но, в больш... Но, е... Но это бывает в случаях общественного кризиса или кризиса веры. В обычных условиях, если кризиса веры нет, то все-таки даже, есть, несмотря на то, что будет вот этот протест переходного возраста, благодатные силы Господни во время детской исповеди, причастия, хождения в храм, даже при том, что в переходном возрасте ребенок против всего этого восстанет, в зрелом возрасте сыграют свою роль. То есть все равно будет выбор, кем не быть, каким мне быть, но те молитвы, И та духовность детская, начиная с детского крещения и причастия, несомненно, окажут благотворное, благотворное влияние. И кроме тех эпох, когда кризис веры, сгладят, я могу даже как графики это нарисовать на доске, сгладят вот эту, эту, эти колебания. И человек все-таки выбор свой сделает под благодатным воздействием. Человек же, который воспитывался вне веры, И уж тем более в ненравственности. Все эти периоды проходят и послушание и резкого протеста и выбора, но этот выбор уже будет делаться, во-первых, гораздо больше в сторону мирскую, а не веры. А если веры, то очень сильной, потому что человек вот те люди, которые приходят к вере из неверующих семей. Гораздо имеют иногда более сильную веру, потому что они как пружина зажатая, как бы распрямляются, то есть они пытаются компенсировать то, что их душа не имела. Иногда даже чересчур это бывает, иногда даже это бывает до таких ненужных крайностей. И тогда человек, конечно, может иметь... Больше, больше большую силу веры в основном же этот выбор к сожалению совершается без воздействия этой благодати и поэтому бывает достаточно э, обмершлен обмершлен вот. но то есть семья и приходы все должно оказывать влияние но конечный выбор делает все таки человек и еще одно все таки православное воспитание это не значит воспитание формам православным при общении к церкви должно быть осторожен, потихонечку ненавязчивым, чтобы человеку не наскучило ходить в храм Божий, понимаете? Принимая во внимание, а да, это ладно, это все для Рядькова. Да. Кто очень торопится, еще я пять минут задержу, а несколько минут, да. Недавно один неверующий приятель спросил, в чем именно вина Люцифера? Только ли в том, что он захотел быть равным Богу. Дескать, плох солдат, не стремящийся стать генералом. В чем грех Люциферовой гордыни? В чем он вошел в противоречие с Богом? Одному молодому человеку, который э, очень совестлив, но в то же самое время пил э, и страдал от этой... Э, пил не как вот совсем уж спившийся алкоголик, но, в общем-то, пил постоянно. И... Э, то тя, тянулся к Богу, то отходил от Него. Однажды было такое видение, с ним разговаривал сам вот этот вот дух Люцифер. И, и не само видение, а разговор, он не видел никого, а просто знал, что с ним он говорит. И э, я мало что запомнил, или он мало что запомнил из этой беседы, но там под конец был такой разговор. Когда тот собрался уходить, Мой знакомый спросил у него во сне, ты вот мне объясни, ты все имел, чего тебе не хватало, зачем тебе все это было нужно? И тот ему ответил. Понимаешь? Это невозможно быть всегда вторым. Я предпочел быть хоть и с другой стороны, но первым. Представьте себе, человек не знаком ни с аскетической литературой, не собирает таких видений, ничего подобного раньше не было. Вот такой он услышал ответ. Поэтому, может быть, это и есть ответ на этот вопрос. Мне это трудно узнать, в чем там было дело. Но, по сути, дело, вот, наверное, так, что э, э, дело не в стремлении. Дело в том, что... Дело, дело, знаете, в чем? В благодарности. Дело в благодарности. Я думаю, что дьявол – это первый неблага... первое неблагодарное существо Божие. Понимаете? Для благодарения должно быть достаточная сила духа, а в малодушии человек неблагодарен. Я приведу вам совсем из другой оперы, так сказать, пример. И вы увидите этот пример сейчас. Однажды даже два примера. Первый пример приводит владыка Кирилл Митрополит несколько лет назад на рождественских чтениях. В своей речи он приводит такой пример. Девушка идет в храм, ставит свечку, молится, как умеет. Потом оказывается случайно или не случайно приглашенный в телевизионное ток-шоу. Там сидит какой-то упырь, это я уже своим языком, и какое-то кощунство очередное вещает. Публика радостно аплодирует, и эта девушка вместе с публикой аплодирует. Ну, аплодирует не потому, что, так сказать, она понимает, что она в этот момент делает, но это не благодарность, понимаете? Отдает ли она справедливость? справедливо, спрашивал митрополит, так сказать, а справедливо ли, понимает ли она... что она творит страшное предательство Бога. То есть мы делаем не мы не понимаем часто, что мы делаем. А я приведу вам другой пример сравнительно свежий, сравнительно свежий. Одна женщина недавно поносила просто так, не в какой-то злобе, просто так поносила про всех этих, значит, приезжих. Всех этих кавказцев, всех этих черных, которые сюда понаехали. Я слышал это за дверью. Я ничего и не сказал. Но я вспомнил, что неделю назад у нее бо... очень тяжело глазами заболела мать. А я с собой именно из-за Кавказа, из Грузии привез воду преподобного Давида Городжийского. Эта вода очень интересная. Почему? Там э, святой источник, святая гора. И текут из скалы две воды святые, которые пьют. Од один источник пьют воду, общая называется святая. Другой не пьют, она не предназ... не, очень... не принято там пить, она течет где-то внизу. Но там она помогает ногам. Там берут эту воду, когда болят ноги. Многие были случаи исцеления ног. Но эти два источника расположены рядом с храмом Давида Городжийского, на середине горы этой святой, она так и называется, святая гора, расположены на расстоянии ну, 20 метров или 25 метров. А посередине между ними, прямо из скалы, еще по капельке сочится вода. Но вода совсем другая, маслянистая и пахнет серой, пить ее нельзя. С древности известно, что эта вода, второй из тот первый, третий, вот второй источник, исцеляет глаза. И когда я услышал, что вот она так поносит, я ей ничего не сказал. Может, еще скажу, но я не мог сказать, что я услышал, она не мне говорила, получается, я невольно подслушал. Может быть, не как сказать, не знаю, но. За неделю до этого она выпросила у меня этой святой воды для матери своей, потому что у матери очень тяжело, с глазами сделали неудачную операцию, она без благословения поехала на эту операцию, и мать слепнет у нее, и мать и она, значит, несет эту воду грузинского святого матери своей и поносит при этом всех их, которые приехали сюда. Это еще один аспект нашей духовной. недогадливости. Понимаете? Ну, на этом давайте закончим.